приводя в исполнение часто повторяемую угрозу о разводе, уехала навсегда вместе с верным телохранителем и, благодаря договору, заключенную ее братом-лейтенантом с мистером Потом, обеспечила себе половину редакторского жалования и годовой прибыли от Иттенсвиллской газеты. Пока великий мистер Пот распространялся на эту и другие темы, время от времени освежая беседу цитатами своих собственных произведений,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 Он держал себя сурово и величаво, манеры были поверительные, глаза зоркие, а вся осанка свидетельствовала о безграничной самоуверенности и сознании неизмеримого превосходства над остальными смертными. Этого джентльмена ввели в комнату, первоначально предназначенную для патриотически настроенного мистера Потта, и Лакей с немым изумлением отметил странное совпадение —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 Хозяин слегка поклонился. "Сларк, сэр! высокомерно повторил джентльмен. Теперь, любезный, вы знаете, кто я такой? Хозяин почесал затылки, посмотрел на потолок, на незнакомца и слегка улыбнулся. Любезный, вы знаете, кто я такой? сердито повторил незнакомец. Хозяин тщетно напрягал память, и, наконец, ответил, «Не знаю, сэр». «О небо!» — воскликнул незнакомец, ударяя кулаком по столу. «Вот она! Слава!» Хозяин попятился к двери. Незнакомец, не спуская с него глаз, продолжал. «Вот она! Благодарность за годы упорного труда на благо народа!» Я не вижу ликующих толп, которые стекаются, чтобы приветствовать своего вождя. Не слышу колокольного звона. И даже имя мое не вызывает ни малейшего отклика в бесчувственных сердцах. От этого могут замерзнуть чернила, — говорил мистер Слярк, шагая взад и вперед. И хочется навеки уйти от трудов. <светание> — «Вы заказали грок, сэр», — робко осведомился хозяин. «Ром!» — заявил мистер Слерк, грозно поворачиваясь к нему. «Топится у вас где-нибудь камин!» «Можно сейчас же растопить, сэр», — сказал хозяин. «А комната, конечно, до ночи не согреется», — перебил мистер Слерк. «Есть кто-нибудь в кухне?» Там не было ни души. Огонь пылал, все разошлись — и дверь была заперта на ночь. «Я буду пить ром у кухонного очага», — объявил мистер Слерк. Взяв шляпу и газету, он торжественно последовал за хозяином в это скромное помещение и, опустившись на скамью возле очага, состроил презрительную гримасу и молча с достоинством начал читать и пить».